Всем новеньким вменялась обязанность уборщицы. В первое же утро Эмбер и миссис Бакстед пришлось выносить из камеры парашу и сливать выгребную яму. От тяжелого запаха Эмбер чуть не упала в обморок. После этого она платила одной из заключенных два пенса в неделю, чтобы та выполняла обязанность вместо нее. Тюрьма считалась местом наказания, а не исправления. И с восьми утра до девяти вечера все внутренние двери стояли открытыми, и каждый был волен делать, что хотел. Осужденные по религиозным обвинениям могли проповедовать свою веру, совершать обряды и творить молитвы. У кого водились деньги, те коротали время в пивной, тэп-рум, пьянствовали и играли в карты. Богатые обитатели тюрьмы устраивали иногда грандиозные развлечения — на который приходили люди из благородных, ибо некоторые заключенные пользовались широкой популярностью. Посетители пропускали в зал, где их собирались сотни. Заключенные мужчины могли пригласить к себе жен и детей, и иногда они жили вместе годами. Или же, если не хватало денег, мужчина мог выбрать проститутку, которая приходила к нему с воли. Воровство у своих и драки процветали в тюрьме потому что порядки поддерживались самими заключенными. Некоторые сходили с ума, и тогда их заковывали в тяжелые цепи, но обычно не отделяли от остальных. Здесь же в тюрьме нередко рождались дети, но немногие из них выживали. Смертность среди заключенных была большой. Насколько могла, Эмбер пыталась не втягиваться в тюремную жизнь. Ньюгейт не то место, где она... Желала бы известности. Эмбер не появлялась в пивной тепрум и, конечно, не ожидала посетителей, поэтому она выходила из камеры только по воскресеньям, когда всех заключенных водили в церковь на третьем этаже. Большинство женщин-должниц пали жертвами несчастной судьбы, и все ожидали скорого освобождения. Они часами рассказывали о том, что станут делать, когда выйдут отсюда когда отец, брат или друг отдаст за них долг, и они вновь обретут свободу. Эмбер с тоской слушала эти разговоры, ибо за нее-то никто не отдаст долг, и надежда на освобождение не оставалось. Однако она упрямо продолжала надеяться. Мучительная тоска по дому вызывала у Эмбер воспоминания о гуд-грумах. Она с удовольствием вдруг вспоминала о вещах, о которых и сама не подозревала, что помнит. Например, как окна ее спальни оплетали розы, и какой чудесный аромат они источали, как на карнизах под окнами возились воробьи, и каждое утро она просыпалась под их чириканье, как вкусно готовила Сара в какой чистоте содержала пол на кухне и как сверкали чистотой кастрюльки, миски и плошки на кухонной полке. Эмбер страшно захотелось вновь увидеть голубое небо, вдохнуть свежий воздух, ощутить аромат цветов и сена, услышать пение птиц. Она никогда прежде не знала, что рождественские праздники могут быть такими грустными. Она помнила Рождество в прошлом году, когда она готовила вместе с Сарой сладкий пирог и сливовую подливку, как они с кузинами одевались и разыгрывали веселые шутки ряженок, а все жители деревни по старинной традиции произносили тосты за фруктовые деревья и пили яблочный сидр. В канун Нового года Эмбер истратила несколько шиллингов из быстро тающих денег на бутылку рейнского вина. И обитательницы камеры должников распили ее, провозглашая тосты за Новый год. Перед полуночью во всех церквах Лондона начали звонить колокола. И Эмбер охватил страх, что она никогда не услышит звука колокола, не доживет до следующего Нового года. А через неделю Ньюгайт охватило радостное возбуждение. В городе произошел бунт религиозных фанатиков. Три дня и три ночи бушевало восстание на улицах и площадях. Провозглашая Иисуса монархом, повстанцы расстреливали каждого, кто не соглашался с ними. Сквозь тюремные стены заключенные слышали грозные крики, зловещие угрозы и цокот копыт. Пленники Ньюгайта стали собираться группами, говорили о пожаре и всеобщей резне, обсуждали способы побега женщины впадали в истерику толпились у ворот тюрьмы и умоляли выпустить их но за пятыми монархистами устроили настоящую охоту их отлавливали убивали или брали в плен через несколько дней двенадцать человек повесили вздернули на дыбу и четвертовали их останки бросили в Обрубленные туловища, руки и ноги свалили во дворе тюрьмы, и сквайр Дан принялся за работу, отмачивая головы в морской соли и набивая их затем специальный бальзамирующей травой кумин. В тюрьме все постепенно вернулось к прежнему — пьянство, разврат, карточные игры, воровство и драки. На очередное слушание в суде Эмбер привели вместе с миссис Бакстед и мол Тернер. Их всех, а также многих других должников, приговорили к заточению в тюрьме до погашения долга. Эмбер так надеялась, что после суда ее освободят, что приговор прозвучал для нее как удар грома, и несколько дней после суда она не могла прийти в себя. «Лучше бы я умерла», — говорила она. Но потом Эмбер стала уговаривать себя, что ее положение не настолько отчаянное, как кажется. В самом деле ведь в любой день может приехать Элмсбери и спасти ее. Помощь приходит, когда ее меньше всего ожидаешь. И она стала очень стараться не ждать Элмсбери. Она часто видела Смол Тернер. Та не раз уговаривала Эмбер выйти, так сказать, в свет бросить этот затворнический образ жизни. — Господи, милочка, ну что ты теряешь? Разве ты хочешь заживо сгнить здесь? — Конечно, нет, — сердито вскричала Эмбер. — Я мечтаю поскорее выбраться отсюда. Мол усмехнулась и подошла к камину прикурить трубку. Многие заключенные, и мужчины, и женщины непрестанно курили табак. Считала, что это предохраняет от болезни. Мол, вернулась в облаке дыма, села и стала барабанить пальцами по столу. — Погляди-ка! На среднем пальце, мол, сверкнул крупный бриллиант. — Сняла с одной дамы, которая позавчера приперлась на свидание. Мы ее пихнули, а когда она стала заваливаться, я сдернула с нее кольцо, а другая из наших прихватила часы. Мол, часто выражалась на тюремном жаргоне — которую немного начала понимать эмбер знаешь дорогая пивная очень прибыльное место во всяком случае через месяц я смогу выкупиться отсюда а ты если хочешь можешь оставаться здесь и она поднялась на ноги раз или два почти убеждная роказями молх об удачных кражах эмбер заходила в темруб но к ней сразу начинали приставать, да так грубо, что ей не оставалось ничего, кроме как подхватить юбки и бегом укрыться в относительно безопасной камере должников. Мол, рассмешил ее рассказ об этом. Она заявила Эммер, что та вела себя как дура, что она не умеет пользоваться тем, что имеет от Бога. Некоторые из этих джентльменов весьма богатые люди». — Я не сомневаюсь, что со временем ты сумеешь заработать и выбраться отсюда. — Конечно, — добавила она с кривой улыбочкой, — четыреста фунтов так быстро не насобирать. Здесь пруд пруди шлюх, который зарабатывают по два-три шиллинга каждый день. Несколько раз Мол передавала Эмбер предложение от тех или иных мужчин. Но плата никогда не была достаточной для возволения из тюрьмы. Внешний облик Молл служил вполне красноречивым предупреждением для Эмбер. Она смертельно боялась состариться и посидеть. Тем не менее, она готова была на все, чтобы выбраться из Нью-Гейта. Воспользовалась бы любой возможностью, чтобы ее ребенок родился на воле. К концу месяца у нее осталось меньше двух фунтов. За все приходилось платить а цены здесь были высокими. Эмбер расплачивалась за пищу, которую ей приносили. Бесплатно выдавались только черствый хлеб и затклая вода, да благотворительное мясо раз в неделю. Еще она оплачивала еду миссис Бакстед, иначе несчастная голодала бы. Когда одна повитуха ее сокамерница сказала, что Эмбер слишком худа для беременной и что ребенок поглощает все, что она ест сама, Эмбер решилась продать золотые серьги.